Глава 12 Айла лежала среди смятых шкур и таращилась в потолок. Губы горели, а еще почему-то скулы. Запоздалая дрожь пронеслась по телу, а внизу живота что-то дрогнуло и пропало. Девушка выдохнула и с трудом приподнялась на локте. Словно под грудой камней полежала. Какой же он тяжелый. Всегда ведь твердила себе молчание золото. Но отчаянное желание уесть варвара вдруг стало сильнее страха. Только и тут ее ждало поражение. Неужели этого дикаря не интересовала ее порченность? Нет, конечно, не все девушки шли к алтарю Ютайи невинными. У кого приданное грешки юности скрашивала кто был уверен, что жених сдержит слово, ну и несчастья тоже случались. Несколько раз Кайли даже прибегали вернуть девичью честь. Но Ютай все видит, и тех, кто пошел на обман, богиня могла наказать трудными родами или вовсе бесплодием. Так что желающие появлялись редко. Вздохнув, Айла все же рискнула слезть с кровати. Мужчина исчез, и храбрость вернулась. К тому же от испуга она неожиданно проголодалась и теперь живот урчал на все лады, требуя укрепить нервы пищей. Неожиданно вспоминались войсковые повара, которые клали на тарелке столько пищи, что могло хватить на целый день. В сторону кусочков мяса она даже не глянула, слишком дорогие зубы. Но робкое обследование логова не дало никаких результатов половиненный горшочек застывшего меда, кулек зерен до да горстка сушеных ягод. Разглядывая разложенную на столе добычу, Айла качала головой. Неизвестно, что варвара связывала с той рыжей красавицей, но в этом доме женщина точно не жила. Каждая комната, их насчиталось четыре вместе с кухней и тем чуланом, где раньше спала она, выглядела опрятно, но строго. Пожалуй, единственным украшением жилища был ковер перед камином. И все. Резные полки скудно обставлены предметами быта, а то и вовсе пусты, а в комнатах царила идеальная чистота. И как-то не получалось уже называть Айсвинца варваром. Айла и сама уважала порядок, не укладывалось в голове, что мужчина если не наводил, то поддерживал чистоту в собственном жилище. У Кельвина в комнате ступить было нельзя свободно. Айла даже вздрогнула и накрыла ладонью все еще ноющие губы, больше она и слова не скажет о женихе а еще хорошенько подумает, как сбежать. Но для этого нужно хотя бы понять, где она находится, и подготовить все необходимое. В голове толклись неясные мысли. Как следует осмотрев помещение, она решилась высунуть нос во двор. Хоть дров наберет для потухшего камина, хуже не будет. Если, конечно, верить обещаниям оборотня, что ей ничего не грозит. К двери она подходила мелким шагом. И за железное кованное кольцо хваталось несколько раз. Что поделать, боги не наделили её решительностью и отчаянной храбростью. Вряд ли её там ждала толпа голых варваров, но трусить это не мешало. Набрав побольше воздуха, Айла потянула на себя тяжёлую створку. Лес встретил её промозглой сыростью и мелкой дождевой пылью, а ещё двумя меховыми шариками. «Грррр!» – тоненько зарычал один самый крупный. Мордочка волчонка была совсем черной, а глаза сверкали злыми багровыми искрами. О, -о, о поддержал товарища второй светлее и мельче. Хвостики дружно тряслись, но щенки старательно рычали, демонстрируя белоснежные молочные клыки. «Ой!» – взвизгнула Айла, когда черная мордочка неожиданно прыгнул в ее сторону. Едва не споткнувшийся порог заскочила обратно и захлопнула дверь. «Человечка! Я прогнал человечку!» Крикнул звонкий голосок. «Так это дети?» Ну да, не дикие же волчата прибежали к порогу. Малыши часто так любопытны. У Шайлота помнила проказы своих сестер. В помощь матери она была нянькой, иногда приходилось выгораживать непосеты и самой терпеть незлую ругань матушки. Под локти пихнуло дурашливое желание выскочить с растопыренными руками и криком «Буу!» так, как она пугала сестричек. Обидные словечки малышни совсем не злили, но грустно покачав головой, Айла удалилась вглубь дома. Она была тут чужачкой, ее не любили и не жаловали, и она отвечала оборотням взаимностью. Мать-волчица была добра к нему. Волк гордо нес в пасте пяток длинношеек. Вкуснее мясо этой птицы трудно найти. А Перенье переливалось красивыми сине-зелеными всполохами. Две из них он отдаст шаманке, а три отнесет самочки и может в ее чудном голосе на этот раз будет звучать хоть капля радости. Ему бы этого хотелось. Гвен приняла птицу со странной полуулыбкой. Твоей добыче можно завидовать, Кайрон. Сохрани ее. Волк чуть навострил уши. В словах шаманки слышались странные интонации. И от пронзительного взгляда серых глаз хотелось переминаться с лапы на лапу. Зверь фыркнул и потряс головой. Ему почудилось. А вот у логова его поджидал сюрприз. Тонкий запах детенышей защекотал ноздри. Маленькие проныры плохо замаскировали свое пребывание, оставив парочку следов. Волк громко рявкнул, давая понять, что нарушение его границ не осталось незамеченным. Но… щенки есть щенки. Любопытные и непоседливые. Они, тем не менее, не приступили основного запрета – входить в логово бета без приглашения. Волк толкнул лапами дверь, пробираясь в полутемную комнату. Самочка нашлась на постели. Девушка мирно дремала, схватив в охапку его подушку. Тихонько уронив перед камином тушки, зверь прокрался к спящей и уложил морду на постель, любуясь своей избранницей. Нежное лицо было спокойным, а от пухлых губ тянуло медом и ягодами. Настоящими. «Пара нашла запасы? Ей хотелось сладкого?» Тихонько заурчав, он подобрался и лизнул мягкую щеку. Толкнул носом и потерся мордой, оставляя свой запах на бархатной коже. Самочка коротко улыбнулась. Ее пальчики были слабы из-за сна, но волк с удовольствием подставил уязвимую шею, позволяя себя схватить. Опять ткнул носом и засопел в розовое ушко. «Пора просыпаться». На этом приятности закончились. Едва девушка распахнула глаза, как ровный стук ее сердца стал таким громким и частым, что зверь даже прижал уши. Она опять испугана. И сладкий запах пропал, уступая место горечи. Шершавый язык прошелся по щеке, а потом громадная лохматина бесшумно отошла в сторону. Айла пикнуть не успела, как вместо пушистого волчьего зада сверкали крепкие мужские ягодицы. «Я принес еды!» Невозмутимо сообщил ей варвар, присаживаясь у камина. И ни капли смущения в голосе. Айла с трудом заставила себя смотреть на стенку. Ей просто нужно привыкнуть. Похоже, у оборотней поголовно отсутствовал стыд. Но самое ненормальное, несмотря на страх, так и подзуживало повернуться. Да что ж такое? Для надежности Айла зажмурилась. Варвар некоторое время молчал, словно ждал чего-то. Она даже стала чувствовать себя неловко. Но тут мужчина вновь подал голос. «Сейчас освежу и дичь, а ты придумай, что хочешь поесть». «Он готовить собрался? Для нее. «Хорошо». Промемлила, старательно щипая себя за руку. Оглянулась и тут же зажмурилась обратно. Штаны мужчина надевать не спешил. Вышел в соседнюю комнату прямо так, в чем мать родила. Примерно через полчаса над огнем булькал суп. Айла давилась слюной, но старательно отводила глаза, чтобы не рассматривать сидящего перед камином варвара. Штаны-то он натянул, а вот про рубаху благополучно забыл. Эта манера постоянно обнажаться заставляла ее нервничать. А еще Айле очень не нравились те мурашки, что пробегали по спине всякий раз, как оборотень лениво шевелился, и бугры мышц ходили под гладкой кожей. Его грудь и плечи были совершенно безволосыми. Почему-то ей это казалось странным. Он же почти зверь. Неужели не должен быть лохматым? «Зачем ты оделась мужчиной?» И эта манера спрашивать сразу в лоб. «Так неприлично». «Вместо брата», — буркнула Айла, вновь утакаясь взглядом в стену перед собой. «Почему он тебя отпустил?» «Я сама сбежала». «Почему не догнал?» «Потому. Не мог, не успел». Метка верности легла на ее запястье раньше, чем примчался брат. Айла видела его около императорских казарм, потерянного, взъерошенного, но войти Вилл не решился. Если бы обман стал явью, их ждали огромные неприятности. «И за плечами не одна жизнь. Шесть. Кто позаботится о родителях и четырех сестрах?» Айли не справится, они оба это знали. «Не догнал», — повторила эхом. «Душу нараспашку перед оборотнем? Нет желания». «Почему с тобой не пошел бывший жених?» «Если бы она могла убить взглядом, от варвара не осталось бы и мокрого места». «Потому что не пошел», — выдавила она. «Нужно дышать через нос, может, тогда в груди перестанет жечь». «Не пошел. Сколько раз она давилась этим вопросом?» и душила, душила, душила надежду увидеть рядом Кельвина. Но в итоге рядом с ней всегда был Стефан. Надежный, добрый и такой же большой, как оборотень. Айлоу уставилась в пол. Глупое сравнение. Варвар что-то обдумывал. Блики пламени делали жесткие черты еще грубее. Нахмуренные брови рублены четкий профиль. Лицо мужчины казалось высеченным из темного гранита. Через несколько дней состоится сбор кланов. Айла вздрогнула. Так резко и строго звучал его голос. К этому времени ты совсем окрепнешь и сможешь повторить это перед моими соплеменниками.